смолен достал мобильник, ещё раз проверил, поставлен ли он на беззвук, поместил в нагрудном кармане куртки, так, чтобы сразу заметить мерцание экрана. Второй этаж, третий, четвёртого, если что, не сиганёшь. Фляжка с коньяком в правом кармане джинсов. Нужно успеть в случае чего их хлебануть, и облиться, чтобы за версту несло спьяную. Решил гражданин-следователь забрать своё, собственное. Покойный не был бы в претензии. Площадка четвёртого этажа. Тишина. Ключи были уже в руке. Потратив не более пяти секунд, Смолин определил, какой из двух ключей, который скважине из двух соответствует, вставил плоский, повернул. Не идёт, чёрт! Ага, в обратную сторону. Ещё пара секунд потеряно. Главное, не коситься на глазки с двух сторон. Тихо вроде бы, но кто их знает? Так, один мы открыли, теперь второй. Вот этот сразу крутанул в правильную сторону – Дверь подалась, темнота внутри и тишина. Ни на косяке, не около него незаметно ничего смахивающего на датчик сигнализации, но она нынче бывает самая разнообразная, скрытая, так что хрен заметишь. Ну, поехали. Он вырвал из кармана электрошокер, нажал кнопочку на торце, включил. Теперь, если что, клавишу сбоку не идти же было с пистолетом. Мы не герои романа в яркой обложке, ребят, мы обычные антиквары. «В нашем бизнесе дурой пользуются только законченные идиоты». На ощупь нашел выключатель, осветилась небольшая прихожая. Сжигая за собой все мосты, Смолин тихонько захлопнул дверь, бегло осмотрел замки, на одном есть блокирующая кнопка, но нажимать мы ее не будем, не стоит усугублять. Включил свет в одной комнате, в другой. Шторы, слава богу, плотно задернуты безукоризненная, чистота, опрятность порядок, как обычно. Последний раз он здесь был всего неделю назад, поэтому ориентировался легко. Планшетка с теми орденами, что он оставлял старика, ну, конечно, в секретерии, ага, вот она, родимая. Из семи орденов осталось 6 значит, савушку Никей Фортыки продал. Денег от него, правда, уже не дождаться, но наплевать, коли обретаешь гораздо больше, ладно, пусть планшетка пока на прежнем месте и лежит, не до неё». Крохотная спальня, где вообще ничего интересного с точки зрения антиквариата, кроме настольной лампы конца сороковых, круглый матерчатый абажур, бронзовые серпы и молоты с дубовыми листьями, когда-то такие стояли в начальственных кабинетах. Обширная гостиная. Вот тут антиквариат в некотором количестве присутствует. Но наблюдаем наблюдаемый сущий мизер – тот самый пресловутый середнячок. На ковре над диваном кавказский кинжал – Дореволюционная работа в серебре, но, в сущности, ровным счетом ничего особенного. И драгунская офицерская шашечка. Образца 881-го, дробь 99-го. Ни золотое оружие, ни наградное, клинок без травления, словом, стандартная селедка. Именно такую в свое время генерал Крыжаков и подарил Майклу Джексону. По поводу чего тупые журналюги подняли хай на всю страну, уверяя, будто речь идет о каком-то несказанном уникуме. Хотя цена этому ширпотребу... Максимум три штуки баксов в базарный день, и раздобыть их при нужде можно охапку, не особенно и напрягаясь. Нашли уникум, уроды. Аккуратная незатеклённая этажерочка, где выстроены в безукоризненном порядке штук 30 фарфоровых фигурок. Снова ничего раритетного, в основном ЛФЗшки самые старые, ровесницы Смолина, хотя на непосвященного, конечно, впечатление производит Черная рамка, где на квадратном метре темно-вишневого бархата Укреплено штук 40 медалей Лаву, да если честно Конечно, сыщется среди них и начало двадцатого, и конец девятнадцатого И даже середина означенного Но опять-таки, ни тени уникального Все эти регалии вешались чуть ли не каждому второму в свое время Чеканились тиражами громадными Самый дорогой цена баксов 200 зато смотрится Смолин хмыкнул Насколько все-таки одинаковым зигзагом путешествовали у них с Кощеем мысли насчет кроличьего огородика? А, впрочем, удивляться нечему. Чуть ли не всякий себя оформил бы вот такие вот отвлекалочки. На консольке в углу здоровенная коняшка, испотемневшая от времени бронзы. Идиллический стоит себе у изгороди, спокойно пялится вдаль, насторожив уши. Хорошая коняшка, лет сто ей, не меньше, на ведь не лансере, ох, не лансере! Смолин глянул на часы, он уже 4 минуты находился здесь, а в дверь никто не ломился, не грохотал по лестнице берцами, не обкладывал. Пожалуй, обойдется, а? Взять, конечно, могут и на выходе, так оно надежнее, чтобы непременно с поличным на телефон-то молчит. Правда, могли давно уже повязать и мужиков. Стоп, стоп, это уже нежное дыхание паранойи. Ну, какого лешего кто-то будет вязать людей только за то, что они сидят в машине у подъезда? Ничего не нарушили. Ни они ни в розыске, ни машина. Прикинув мысленно на себя, Смолин повернулся к книжной полке. Их тут было четыре, но его интересовала только одна. Аккуратно вынул четыре темно-зеленых тома Диккенса с девятого по двенадцатый. Открылась прямоугольная дверка, светло-коричневая, с черной каймой. На вид, похожа на крохотный сейф, Благо и замочная скважина имеется, в которой идеально входит третий, самый маленький ключ со связки. Дверца исправно открылась, но там оказались не полочки, а, как обещалось, 10 чёрных квадратных кнопок. Нажимаем, как наставляли, семь, три, Раздался звонкий металлический щелчок. Ничего вроде бы не изменилось, но легонечко потянув на себя полку, Там с обеих сторон два удобных крючочка были прочно приделаны, якобы какие-нибудь маленькие картиночки вешать, а на самом деле ручки. Смолин почувствовал, что она подается, накатывается на него, приналек. Вскоре весь стеллаж шириной около метра и высотой вровень с остальными неподвижными отделился от соседних примерно на метр, а там стал прочно. Обойдя его, Смолин заглянул с изнанки. «Ага, вот оно что!» Внизу и вверху подвод толстых металлических штыря, судя по виду стальные, выходят из пазов, выдвигая полку в комнату. Добротно сделано. Что ж, большую часть жизни Кощей был технарём и неплохим, достаточно высоко поднялся к пенсии на шантармаше, квартиру это он купил году в 88-м и сразу же, надо полагать, переоборудовал. Вполне возможно, в одиночку, собственными руками, он тогда был весьма даже крепок, помнится. И никто за 20 почти лет не догадался, что квартира-то трёхкомнатная. Смолин вошёл, нашарил выключатель именно там, где ожидал. Ну да, обычная комната, шторы задёрнуты, посреди удобное кресло и более никакой меблировки, разве что высокий шкафчик в дальнем углу. Зато по стенам, по стенам глаза разбегались, не в силах задержаться на чём-то конкретном. Челюсть должно быть отвисла и вернуть её на место не было никакой возможности холодника не так уж много, штук десять. В основном планшеты с наградами, сплошь покрывшие стены. Снизу ударило в напряженные глаза ритмичное мерцание. Он выхватил двумя пальцами мобилу, но это было не сообщение, высветился номер Шварца. «Дашка с тремя шнурками на той восьмерке», — послышалась придушенный скороговорка, — «в подъезд по канале». «Понял», — откликнулся Смолин и отключился. Решение следовало принимать молниеносно, знает или нет. Но даже если и знает, уйти отсюда он решительно не в состоянии. С Дашкой трое, но и с ним не меньше. То, что она притащилась в полночь без родителей, уже само по себе свидетельствует маловато легальности у такого визита. Нет уж, ни один антиквар на свете не ушел бы без драки отсюда». Он действовал молниеносно, словно пресловутый ниндзя. Метнулся наружу, погасил везде свет, потянул на себя полку. Благо, изнутри это сделать еще легче. На обратной стороне стеллажа присобачены высокие никелированные поручни. А вот он справа, рычаг, открывающий потайную дверь изнутри. Но в самом деле изнутри хозяину не нужен шифр. Вновь звонкий щелчок. Дверь плотно вошла в гнездо. Хорошим инженером был покойничек. Погасил свет. Ещё раз напомнил себе, что успел захлопнуть дверцу и надёжно её заставить четырьмя томами Диккенса. Стоя вплотную к тонкой перегородке, сработанной из листа нержавейки, он слышал, как открылась дверь. Должно быть, зажгли свет, но сюда ни один лучик не проникает. На совесть постарался не Никифор, чтобы ему земля была пухом. Ладонь, сжимавшая бугристый чехол шохера, из чёрного кожзаменителя чуточку вспотела. Сердце колотилось. Он, разумеется, боялся не за себя. виды виды и почище, знаете ли, невыносимо было думать, что за эту пещеру Али-Бабы может завязаться драка с оглаской. Герой давнего советского боевика, даром что обречён истории историю белогвардеец, говорил по схожему поводу золотые слова «это для одного, а не для всех». Судя по звукам, вошедшие расхаживали по гостиной, то и дело оказываясь прямо напротив него. Вряд ли их интересовала спальня, там с первого взгляда ясно, поживиться абсолютно нечем. «Ну и где же сокровище послышался молодой незнакомый голос. «Я чего-то такого ждал, такого!» «Заткнись!» — нервно огрызнулась Дашенька. «Я и не говорила что тут сокровища грудами навалены. Хотела просто осмотреться. Но осмотрелась. Подождите, должен же быть какой-то тайник!» «Давайте рассуждать логично». «Ага, вот это уж определённо волосатик Миша. Ценного у дедушки должно быть много, верно? Если тайник здесь и достаточно обширный, то устроен он наверняка так, чтобы найти его было нелегко. И вряд ли мы сходу на него наткнёмся, убедительно?» «Убедительно. За что я тебя люблю, Майкл, так это за светлые мозги. Хотя у Дашки наверняка другие мотивы. Иди ты!» — фыркнула девушка. «Леди и джентльмены, давайте посерьёзнее». Ладно, это была разведка. Вношу предложение. Нагрянем сюда завтра с утреца, возьмём музычку, врубим как следует, чтоб глушило неподобающие звуки, и начнём искать вдумчиво. Если примемся громыхать в первом часу ночи, аборигены непременно звякнут в ментовку, а оно нам надо? По-моему, разумная идея. дашь не начну же твои родаки уже завтра тут отираться, мебеля из-за стульев цапаться?» «Дня несколько у нас есть, а, Майкл?» «По-моему, он дело, — говорит, — откликнулся Миша. Завтра утром спокойно и приступим». «Даш, ну, в принципе...» «Только мы что так и уйдём?» «Вот это можно сразу прихватить, в сумку войдёт вполне. Дэн, займись. Миша, ты посмотри по ящикам». «Ну вот, откуда все анекдоты про блондинок? Если до шутка, чистый тебе Эйнштейн. Хорош болтать, работайте давайте». Послышалось звяканье. «Ясно, планшет с медалями потрошат чинейджеры страны», — догадался Смолин. «С медалями проще всего, их можно грузить навалом». «А статуэтки?» — послышалось с той стороны. «Где уж сейчас с ними возиться? Их же нужно упаковать как следует. Что они будут стоить, коцанные? в «Что такое?» «Палец, бля, прям в мякоть засадил? Булавка охеренная! Кровь выдави, вдруг она ржавая? Да ни хрена подобного, вон как блестит!» «Все равно выдави, мало ли. Тронут вашей заботой, Дарья. Тронутым ты всегда был». «Ну что копаешься? Миш, что у тебя?» «Ага, уже интереснее. Ничего больше? Ребят, пошли». Подрагивает голосок у стервочки, не без удовольствия констатировал Смолин. «Лазить за полночь по чужим хатам дело тонкое, тут сноровка и привычка нужны. Прекрасно должна сознавать соплячка, что нет у нее никакого права грабастать отсюда вещички». Даже если она дочурка одного из прямых наследников. Но каковы ребятки, а? Прыткое молодое поколение. Дашенька, стерва малолетняя, конечно-то, слышала краем розового ушка про дедушкина закрома. Вот и решила урвать себе сколько удастся. Тоже понимает, что все на этом свете имеет свою цену, антиквариат особенно. Выждав еще несколько минут, вслушиваясь в тишину, Смолин набрал шварца и сходу спросил, «Щенки слиняли?» «Ага, все четверо сели в тачку и укатили. Поднимайтесь сюда смело», — распорядился Смолин. «Самое время, когда они появились, полка была вновь выдвинута. Смолин стоял, опираясь на нее локтем с таким горделивым видом, словно это он все устроил. «Заходите, орлы, заходите», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Гарантирую незабываемые впечатления и бурю эмоций. Только чур не орать от восторга, а то соседи-чезарей на нашу голову высвистят». Восторженных воплей не последовало. Народ был взрослый и тертый, но долго еще звучали восхищенные матерки полушепотом, долго еще шальные взоры блуждали по стенам. Смолин первым перестал метаться, уселся в кресло, развернув его к стене, закурил и зачарованно разглядывал один из планшетов, отведенный Японией и сателлитом. Там была парочка золотых коршунов судя по размерам третьей степени, до да вдобавок все нижние, вплоть до седьмой, причем седьмая трех разновидностей. Там священные сокровища с третьей степени по восьмую, восходящее солнце, почти все, шесть степеней драгоценной короны из восьми, все без исключения японские медали, значившиеся в хороших каталогах, и три небольших серебрушки, ни в каких каталогах не значившиеся, с которыми еще предстояло долго и вдумчиво разбираться, как и с двумя непонятными эмалевыми знаками. Награды манжоуго знак внутренней Монголии, медаль приграничной Монголии. Обе последних регалий нормальный человек от роду в руках не держал. Планшет с наградами Австро-Венгерской империи. Снова дыхание в забу спирает. Планшет Испании, целых четыре отведенных Третьему рейху, целых четыре ордена Гавайского королевства – Улетаешь, как от хорошего косяка. Так не бывает. То есть умом понимаешь, что существует где-то коллекции побогаче, но сам вживую с подобным сталкиваешься впервые, а при попытке хотя бы приблизительно прикинуть, сколько может стоить сейчас эта благодать, и вовсе в пропасть ухаешь. Какие там два памятника для кощей с супругою? Какая там квартира для Дашки и машинёшка для неё же? Такой ничтожный процент на исполнение воли покойничка отслюнить придётся – Он зажмурился, помотал головой и решительно встал. Кот ученый завороженно приник к одному из планшетов, где теснились небольшие складишки, бронзовые, с разноцветными эмалями. Фельдмаршал возился с клинками, бормоча что-то про императорскую гвардию Карла X, испанских клинковых мастеров XVI столетия, отпад и придворные шпаги. Даже Шварц, сдернув темные окуляры, таращился на рядок миниатюр в потусневших рамках, и шевелил губами со столь одухотворенной рожей, что явно считал в уме серьезные суммы. Смолин закурил новую сигарету от окурка предыдущей. Вот это и называется «Старая гвардия». Кощей, происходивший из достаточно интеллигентной семьи и в искусстве уже с юности разбиравшийся, на отечественную ушел в сорок первом восемнадцатилетнем, а до Германии добрался в сорок пятом уже старшим лейтенантом, И года на три застрял там в военной администрации. Оттуда и пошло. Львиная доля привозного российского антиквариата происходит как раз из Германии, которую победители все четыре славных державы выметали под метелку. Тевтоны к тому же сами охулки на руку не клали и сволокли в рейх все, что награбили в оккупированной Европе, представления не имея в гордыне своей арийской, что пашут не на себя, а на товарища милорда мистер МСЕ. Черт его знает, как там управлялись наши доблестные союзнички. Неплохо управлялись, судя по отрывочной информации, поездами волокли. Но доподлинно известно, что демобилизованный советский солдат, что греха таить, порой даже в сидорах, а то и просто на горбу, ухитрялся притаранить из поверженной Германии самые неожиданные вещи. А потому до сих пор в глуши всплывают уцелевшие трофеи вплоть до этюдов рубинса серебряных вилок из имперской канцелярии, эмалевых портсигаров самых родовитых венгерских графьёв и подписанных лично фюрером поздравлений своим генералам к юбилею. И не нужно забывать, что наша доблестная армия ещё и по Маньчжурии прокатилась, где всевозможных сувениров тоже хватало. Одним словом, ни о чём так не жалеет истинный собиратель, коллекционер, антиквар, как о том, что Красная Армия не прошлась победным маршем, увы, и по Франции и с Испанией, на Британские острова не заглянула. Какие в этом случае коллекции имелись бы у потомков? Подумать грустно. Старикам было хорошо, — думал Смолин. Старикам было кайфово. В шестидесятые, когда он бегал в пионерском галстучке в поисках металлолома, антиквариат, особенно в глухой провинции, стоил копейки. А, впрочем, и в столице, ради модерновых гарнитур из металлических трубок и пластмассы, выкидывали на помойке бесценные мебеля времен не только Александра Первого, но и Екатерины Второй, И иностранные дипломаты, наплевав на приличие, возле этих помоек форменным образом паслись, пачкая холеные руки, самолично грузили драгоценную добычу. Вольготно ж было резвиться в те былинные годы волчарам вроде Никифора за недельную инженерскую зарплату скупавшим такое, что ныне и Сотбис в оцепенении введет. «Вот что, ребятки», — сказал он твердо, — «кто как». А лично я тут не оставлю ничего, даже если до утра придется пластаться. Посмотрите, в кухне, в ванной тут полно полотенец, простыней. На крайний случай футболку с себя не пожалею. Давайте упаковывать тихонечко и в темпе. Что? Шварц, кривя губы, распахнул перед ним большой черный клясер. Там в прозрачных кармашках красовалось тускловатое рыжье». Саверенные червонцы, империалы, двадцатимарковики, флорины и кроны, лиры, франки, наполеондоры, профили бородатые и бритые, профили мужские и женские гербы. — Вот я и говорю, — произнес Смолин, чувствуя пресыщение, — работаем до упора.